«Так ведь говори, не говори, а мы все равно не знаем ни за рока, ни заклинаний, ни молитв. Если считать, что эти байки не бред...» «Алешка, ну как же так? Ты-то понимаешь, что это не байки. Ты ведь сам говорил мне о безднах, которые вокруг нас. Один неверный шаг — и пропадешь не за грош. Ты же ведь сын своего отца. Ты прекрасно знаешь, что видимый мир не равен самому себе». И это все истинная правда. Но другого пути, ага, кажется, поддается. Алексей снова взялся за ломик, и, наконец, крепкий засов треснул и отвалился. «Слезай с крышки! Сейчас откроем!» Алексей уже стоял, вжавшись в земляную стену выкопанной ямы, и жидкая земля с отвратительным глухим чавканьем проминалась у него под ногами. Вера спрыгнула на ту крохотную полоску земли, которая отделяла сундук от краев глубокой ямы, и вскрикнула. Она не ожидала, что твердая до сих пор почва так внезапно переменилась и буквально ушла из-под ног. Но тут было не до почвы. Алексей поднатужился и одним рывком поднял крышку. Свет фонаря оказался сразу померк перед другим светом, ровным, неброским и царственно невозмутимым. Это горело золото. Сундук доверху был заполнен золотыми монетами. Сверху небрежно брошенная лежала горсть драгоценностей. Среди перепутанных нитей крупного потускнелого жемчуга кроваво перемигивались настороженные рубины, оправленные в золото. Их тревожный блеск оттеняли умиротворенные сапфиры, подобные грозди синего винограда. А чуть в стороне, отсвившихся в клубок украшений, лежала пара бесценных серег-подвесок, победно сверкали искрящиеся изумруды, обрамленные бриллиантами. Поверх этой груды драгоценностей Лежал какой-то свиток, завернутый в кусок полуслевшего холста. Потрясенные Вера с Алешей долго не могли вымолвить ни слова, только присели на корточки, склонившись над ровно мерцавшим холодным огнем, отсверкивающим в их широко раскрытых глазах. Вера первая смелилась прикоснуться к этому чуду и тронула пальцем одну из монет. Та дрогнула. Шелохнулась. Вера погрузила в прохладную груду золота свою заледенявшую руку, и монеты тотчас сдвинулись, стронулись, раскатились по краям сундука, отвечая ей звонким шелестом. Какой шепот звонкий! Словно в забытии протянула она, завороженная этим невиданным зрелищем. Да, они шепчут. Отозвался Алеша, судорожно вздохнув, дотронулся до изумрудных подвесок, бережно положил на ладонь, с минуту разглядывал с детски наивным изумлением, будто не верил своим глазам, а потом осторожно вдел серьги, одна за другой верены уши. Щелкнули запоры замков, оттянулись к низу от непривычной тяжести мочки ушей. Вера чуть откинула голову и дрогнули, закачались бесценные изумруды, ликуя и искрясь, видно, радовались освобождению из долгого плена. Ну вот, теперь у вас есть хозяйка, — улыбнулся Алеша. Залежались, заждались бедные. Ты думаешь, я могу носить это? Не просто можешь, ты должна, потому что это единственная вещь, которая тебя достойна. Мне бы стать их достойной. Такая совершенная красота. Но твоя красота живая. Значит, она еще совершенней. Он, любуясь ею, зардевшись от волнения, подался вперед и, перегнувшись над сундуком золота, коснулся губами темного завитка волос, который порхал, играя возле праздничных изумрудов. «Как же ты хороша! Если бы ты могла сейчас себя видеть!» воркуйте, голубки!» Раздался над ними резкий, насмешливый голос. Оба от неожиданности вздрогнули и подняли головы.